А? э, -э, -э. так-то, дружок, в этом-то все и дело Владимир Семенович, Высоцкий глава 1 небесный дух стой остановись орали ему сзади но на нас гнал оленей вперед быстрей быстрей испуганно оглядывался через плечо на своих преследователей и тыкал в оленье холки костяным набалдашником хоея харей тонкий длинный шест для управления оленями Однако несчастные животные не могли бежать еще быстрее. Они уже совсем вымотались. А у тех, кто гнался за беглецом, олени были полны сил. Они все равно догонят его. И тогда на носу конец. «Стой! Там ничего нет!» Долетел до него новый оклик. «Там край мира!» Те, кого Селодан отправил охотиться на парня, уже были так близко, что с ними можно было разговаривать, перекрикиваясь только Нанос не собирался с ними говорить. Они просто хотят заболтать его, отвлечь, нагнать и прикончить, чтобы больше никому было неповадно ставить под сомнение слова старейшин. «Мир там заканчивается!» — настойчиво кричали снарт которые летели по Насту всего в нескольких десятках шагов позади. Невольно, словно ища защиты, Нанос перевел взгляд на Сейда, своего единственного друга. Пес бежал справа от оленей, вплотную к спарке, будто и сам был впряжен в нарты. Впрочем, в предутренней тьме, едва разбавленной намечавшимся рассветом, он и выглядел почти как олень, стремительный, под жары, со светлой буровато-серой шерстью. Разве что был меньше оленя вдвое, зато куда крупнее и самой большой в сыте собаки. Сыт — хозяйственно-территориальная община саамов. Конечно, Нанос ни за что не стал бы перечить могущественным старейшинам и самому Силадану, если бы те не покусились на его верного пса, на единственную близкую парню душу. С тех пор, как мать Наноса умерла, Сейд стал для него роднее любого человека. Пес, даром что урод, был невероятно умен, и парню казалось даже иногда, что тот буквально слышит его мысли. Селодан с самого начала отнесся к псу с подозрением. Требовал от Наноса вышвырнуть мерзкого кутенка вон, утопить его в озере, называл порождением злых духов. А уж кому разбираться в злых духах, как не самому Нойду? Нойд — самский жрец шаман, колдун посредник между миром духов и миром людей. А Нанос знал... Его щенок, хоть и урод, не злой вовсе. Кто знает, от чего Ноид не излюбил пса, но дело тут было не в духах. Сейда парень прятал долго, как мог, и старался держать подальше от глаз сила Но недавно не уберег все-таки, и пес, заигравшись, выкатился кубарем прямо под Нодиноиду. Тот встретился с Сейдом взглядом, и его от отвращения аж передернуло. Через полчаса двое лучших охотников Сейта ворвались к Наносу, стряножили его любимого пса и уволокли вон. Сказали, Ноид приказал прикончить одержимую злыми духами тварь. Нанос бросился за ними, но тут же получил такой удар, что дальше смог только ползти. Он и полз, оставляя за собой багряные капли на утоптанном снегу, потом поднялся на ноги и снова побежал сдан велел продержать сейда в сарае до завтра а на утро созвать всех жителей сыта и при них собаку сжечь потому что иначе духи никак из нее не выйдут значит у парня и у его пса была еще одна ночь мешкать было нельзя не уйдешь все равно стой кричали снарт сзади В полушаге от головы с глухим звуком рассек воздух дротик и вонзился в ствол корявой ели. Нано спрягнулся и ударил оленя хореем по холке. Тут вмешался Сейд. Догадавшись, что хочет его хозяин, он грозно рыкнул на оленей и куснул ближнего в меховой бок. Олени сразу прибавили ходу. Плененного пса Ноэт приказал привязать у себя на дворе И тот так и остался лежать, стреноженный, избитый, несчастный в окровавленном снегу. Пока солнце не село, на нас подобраться к Веже Селадана не решался. Вежа — примитивное саамское жилище. Но как только сгустилась тьма, он прокрался туда, чтобы освободить Сейда или самому быть убитым вместе с ним. И так получилось, что как раз тогда он и подслушал случайно, о чем говорил Силадан со старейшиной Ароданом. А уж подслушав такое, право на жизнь он потерял точно. Нарты преследователей, одни, другие, третьи, все же нагоняли его. Собачьего укуса оленям хватило ненадолго, потом они снова стали выдыхаться они были слабоваты, не то что у его преследователей. Но ничего, каких украл, таких украл. Спасибо и на том, что досюды его довезли и что на несколько часов продлили жизнь. Среди преследователей не было ни старейшин, ни Нойда Силадана. К чему? Они просто отправили за беглецом убийц, снарядили лучших молодых охотников. Те притащат тело парня и его пса назад, привязанными к нартам за ноги. И никому не повадно будет после этого сомневаться в словах могущественного Нойда. Все будут знать, что мира за пределами, очерченными Силаданом, нет. А может, он там и вправду заканчивается, а начинается, как и говорил Нойд, морок. Но уж лучше тогда в морок, к духам, чем назад в сыт, неважно, мертвым или живым. Хотя мертвым-то, пожалуй, получше. «Отдай хоть псину свою!» — заорали ему сзади. «Тебя, Ноэд, разрешил бросить, сам загнёшься, а пса велел дохлым вернуть!» Нано скинул взгляд намчащегося подле оленей Сейда. «За что старейшина может так ненавидеть несчастную собаку? Ну, урод, но ну, не такой как все, но...» «Не волнуйся, друг», — мысленно успокоил он пса. «Я тебя никому не отдам». Рассветало быстро. Теперь хорошо было видно, что позади трех ближних нарт скользили еще одни и еще. — это все ради Сейда? — поразился Нанос. — Пусть. Все равно ничего у них не выйдет. Мы лучше сдохнем с ним вместе. — Так оно и будет, — подумал он тут же. И тут с неба послышался гул. А следом за ним сзади понеслись испуганные, изумленные возгласы преследователей. Нанос резко обернулся. Охотничьи нарты отставали, останавливались. Одни даже перевернулись и закувыркались по снегу вместе с сидевшим в них парнем. Стремительно уменьшающиеся фигурки тыкали пальцами куда-то вперед. Похоже, Нанас был единственным, кто все еще ничего не видел. Шум был похож на далекие раскаты грома, и он действительно шел с неба. Но зимой грозы не бывает, да и звучал этот гром непрерывно и что не понравилось беглецу больше всего, он стремительно приближался. Видимо, все, — обреченно подумал на нос. Вот и добрался он до края мира. Значит, прав был-таки Селодан, а он, глупый мальчишка, возомнивший себя невесть кем, получит сейчас за непокорность сполна. Вот-вот расколется небо, развеется кажущийся обычным лесом морок, и он... Вместе с псом и оленями Рухнет в бездонную пропасть И по делам Жаль только Ни в чем не повинных оленей и сейда Зато его преследователи сразу поняли Дальше нельзя Делать что-то было все равно уже поздно Гул превратился В оглушительный воющий грохот На нос Не сбавляя ходу Зажал рукавицами уши И перепуганно глянул на небо И как раз в это мгновение из-под низких облаков вынырнула темная молния. Нет, не молния. Это была птица. Огромная серая птица. Ее странная острая голова блестела так, словно была ледяной. Голые узкие крылья не шевелились, а совершенно нелепый, торчащий кверху хвост, пожирало яркое, густо чадящее пламя. За хвостом тянулась к облакам широкая полоса черного дыма. Казалось, птица рухнет прямо на него. Только Нанос уже был уверен, что никакая это не птица. Это небесный дух покинул верхний мир, чтобы лично покарать ослушника. Теперь его преследователям не нужно будет даже морать руки. Селадан отправил одну из могущественных бесплотных сущностей на охоту. Олени тоже увидели диковинное создание, сбились с шага. Ему очень хотелось зажмуриться, упасть, зарыться в снег, чтобы не видеть и не слышать того, что произойдет дальше. Но тело перестало ему подчиняться, точно небесный дух уже превратил его в каменный сейд. Сейды — священные камни саамов. Не закрывались и веки, будто пришитые к бровям прочными оленьями жилами. А руки по-прежнему были прижаты к ушам. Но даже в закрытых ушах, казалось, что-то болезненно лопнуло, погрузив все вокруг в звенящую тишину, когда, объятая пламенем птица, не долетев чуть-чуть до него, обрушилась в лес. Прыгнула под ногами земля, с елей сорвались и рассыпались сверкающей пылью снежные шапки, а над вершинами деревьев взметнулся к самому небу огненный вихрь, словно небесный дух передумал и решил вернуться в свой верхний мир уже в новом облике. Почти одновременно с этим кто-то невидимый упруго и сильно толкнул на носу в грудь, и он, слетев с нарт, повалился навзничь, ожидая, что под спиной уже не окажется опоры, что падать ему теперь, если не бесконечно, то все равно очень долго, до самого нижнего мира».